«Глава двадцать В кабинете, или детектив, возрождается из пепла». «Ладно, Амлингмайер», — резко произнес Бреквилл, как только я закрыл за нами дверь кабинета. «Что вы хотите мне сказать?» Его вот тон был обреченным и злым одновременно. Казалось, юнец собирается выскочить из кабинета, как только Густав выдавит первые же извинения. «Ну что ж, наверное, мне следует...» Начал старый, и каждое слово звучало тише предыдущего. Он опустил взгляд, и мне с трудом верилось, что я дожил до того дня, когда мой брат не может посмотреть кому-то в глаза. Густов шумно втянул в себя воздух, и мне показалось, что он к тому же еще и вот-вот заплачет. Каким бы чудовищным ни было подобное зрелище, я не смог бы упрекнуть старого если бы он действительно уронил пару слезинок. Братишка попытался отбиться от стада, но теперь ему приходилось смириться с выжженным на всю жизнь клеймом «Ковбой. Батрак. Ничтожество». «Ну, говорите же!» — потребовал Бреквилл. Вместо объяснений Старый вдруг упал на четвереньки. «На секунду. Мне показалось, что сейчас он обхватит ноги юного англичанина, и примется молить о прощении. Но убраться на уме было совсем другое. Он тихо присвистнул и осторожно пополз к камину, находящемуся у противоположной стены. Мы с Брэквиллом, разинув рты, уставились на Густова. «Ба! А здесь кто-то повозился!» — протянул тот, копаясь в куче серой золы под решеткой и вокруг нее. «Сам генерал Шерман не натворил бы таких дел со спичками!» Он сунул нос прямо в потухшие угольки, каким-то чудом не перепачкав усы золой. «Свежий», — заявил он, обнюхав пепел. «Догорело не больше семи или восьми часов назад». «Амлингмайер, что вы делаете?» — спросил Брэквилл, не столько раздраженно, сколько озадаченно. «Расследую». Старый начал выбирать из очага клочки обгорелой бумаги и аккуратно складывать их в ладонь, левой руки. «Так ты не отказываешься?» — опешил я. «Отказываться? Брат, ты будто совсем меня не знаешь. Старый, сварливый сукин сын не дождется никакого гребаного признания поражения. Разве смерть мистера Холмса тебя не подкосила? Как ни странно, меня только обрадовало, что брат даже и не думал вытаскивать наши шеи из накинутой злобным герцогом петли» ну я не рад был бы об этом услышать признался густав продолжая копаться в зале но похоже тело так и не нашли а ты ведь помнишь что мистер холмс говорит о поспешных выводах не удивлюсь если он просто решил устроить себе долгие каникулы в укромном местечке а лондонцы пусть думают что угодно воодушевленный тем что старый не собирается бежать поджав хвост я не стал указывать Насколько детским выглядит его стремление выдать желаемое за действительное. Если вера в то, что великий детектив жив, позволит Густову не пасть духом, я не стану с ним спорить, какой бы глупой ни была идея. «Может, ты не ошибся», — сказал я. «Стараюсь сделать это правилом», — бодро отозвался старый. «Простите, если немного напугал вас, мистер Брэквил. Нужно было найти способ сюда попасть. И мне показалось, что проще всего дать герцогу желаемое. На лице Брэквелла уже сияла улыбка. Видимо, он испытывал не меньшее облегчение, чем я. «Делать вид, что соглашаетесь с герцогом и поступать по-своему — весьма разумная стратегия. Его дети применяют ее уже много лет». «В самом деле?» — пробормотал Густав который воспринял это замечание неожиданно серьезно. «Тогда скажите, мистер Брэквилл, вы знаете, кто устроил здесь костер ночью?» «Не имею ни малейшего понятия. Другого я и не ожидал. Иначе было бы слишком просто». Старый развернулся и, не вставая с колен, направился к письменному столу Перкинса, держа в руках кучку обгорелых бумажек. «Вы, парни, лучше разбираетесь в буквах и словах, так что...» «Смотрите во все глаза!» Он разложил клочки с почерневшими краями на столе. «И что именно мы ищем?» — уточнил Брэквилл. Густав возрился на меня, выгнув бровь. «Бумагу, которую Будро забрал вчера из подвала?» — предположил я. На лице брата сверкнула мимолетная улыбка, после чего он улегся на живот и принялся ползать по кабинету, уткнувшись носом почти в самый «Пол!» Мы с Брэквиллом молча стояли и пялились на Густова. «Простите, но я все еще не понимаю, что мы должны найти?» пробормотал юный англичанин, когда мы с ним наконец приступили к порученному делу. «Мне лишь известно, что это лист бумаги», пришлось признаться мне. «И что он важный? Почему-то?» Брэквилл взглянул на клочки и пренебрежительно пожал плечами. На большинстве обрывков попадались жирные буквы, типографского шрифта. Не вижу здесь ничего важного. Просто рваная газета, видимо, ее использовали как растопку. Ага, я тоже начал перебирать горелые клочки. Здесь нет ничего такого. Постойте-ка! Один из кусочков отличался от остальных. Он сильно обгорел, но осталось достаточно. Кружок чуть меньше мужской ладони, чтобы понять, это не газета. Бумага была другая и без всяких надписей. Перевернув обрывок, я обнаружил на другой стороне корявые расплывшиеся буквы. Основную часть текста уничтожил огонь, однако осталось несколько букв и цифр. Асписк, Вуря 20893, Фало, 00уплочено, Кферсин, Клиндамерс Расписка. Объявил я после того, как прочел вслух все, что смог различить. «Это квитанция!» «Надо понимать, Ули Макферсону ее выписали за сало. Пусть даже этот Даммерс не очень-то умеет писать». «Это должно быть Френклин Даммерс, управляющий ранчо Ромб-8 в Минге, пробормотал старый, не поднимаясь с пола. «И как, по-твоему, с чего бы Ули ехать в такую даль, чтобы купить сало?» «Это же просто жир!» «Мог натопить сколько угодно из здешних коров!» Я пожал плечами. «Видит Бог!» «Мыло он из него точно не варил!» Вряд ли Ули вообще слыхал о мыле до приезда герцога и его компании. «Простите», — вмешался Браквилл, — «я ничего не понимаю!» «Не могли бы вы...» «Ба! А что это у нас тут?» Воскликнул старый. Он поднял что-то с турецкого ковра закрывающего примерно четверть пола кабинета, и повернулся к нам, с гордостью демонстрируя находку, точно мальчишка, вытащивший из реки здоровенную форель. Это был малюсенький кусочек обгорелого пуха. Еще одно перо, такое же, как Густав обнаружил прилипшим к колбу будро. — Так и знал, — заявил я, — у нас тут бродит цыпленок-убийца. Боюсь что все равно не понимаю», — пролепетал брэквел Он был настолько ошарашен, что, казалось, вот-вот лишится чувств. «Не волнуйтесь», — утешил его я, — «я и сам ничего не понимаю. Старый был слишком занят и в слишком хорошем расположении духа, чтобы отчитывать меня за дурачество. Он провел пальцами по круглой вмятине в ковре, рядом с тем местом, где нашел перо. Ворс здесь был короче» не то вытерт, не то был придавлен тяжелым грузом. «А вот и подтверждение», — сообщил Густав. Недалеко от первой ямки в ковре виднелась вторая, точно такая же. Обе были около двух дюймов в поперечнике, на расстоянии полутора футов друг от друга. Найти предмет, оставивший эти следы, не составило большого труда. Рядом у стены стояла оттаманка и расстояние между ее ножками в точности совпадало с расстоянием между вмятинами. Старый поднял на меня глаза. «Подсоби-ка», попросил он, видя, что мы оба пришли к одному и тому же выводу. Я подтолкнул оттаманку, сдвинув ее ровно настолько, чтобы ножки попали в ямки на ковре. Мебель явно стояла на этом месте несколько месяцев, если не лет. Густав ползком Обогнул мои ноги и стал разглядывать, что же пытались скрыть, передвинув оттаманку. Впрочем, ползать по полу было не обязательно. Пятна на ковре были хорошо видны и мне, и Брэквиллу. Но это же не может быть, — начал юный англичанин. — Может, может, — перебил старый. — Это кровь. Ночью здесь, в доме, произошло убийство. А никто из вас даже не заметил. — Здесь? В доме? Бреквилл покачал головой, словно можно было отказаться от неприятного откровения простым «нет, спасибо». «Не понимаю. Тот шум, что я слышал, не был похож на выстрел». «Выстрел можно заглушить. Особенно из такого маленького пистолета, как деренджер". Густав вскочил и поспешил на другую сторону кабинета. «Но не трудитесь понять детали». Он раздвинул занавески и выглянул в окно выходившая на бараке и кораль. «Предоставьте это мне». В тот день братишка выдавал один сюрприз за другим, и моя способность изумляться, казалось бы, уже должна была полностью исчерпаться. Однако впереди было новое потрясение. Когда старый поднял раму и вылез в окно, у меня вылезли глаза и отвисла челюсть. «Ну что ж, я нашел то, что искал, и даже больше» заявил он, стоя под окном. «Подозреваю, что сюда вот-вот ворвется герцог. Прохлаждаться не время. Я отлучусь на несколько минут. Отто, пока я не вернусь, делай то, что умеешь лучше всего». «И что же?» «Говори». «И не забывай слушать, потому как мне интересно, что скажет в ответ мистер Брэквил. «О чем говорить?» «Об Эдвардсе, главным образом. И о том, как он связан с герцогом» из Сусокской земельно-скотоводческой компании, и с леди Кларой. Да нечего тут обсуждать. Эдвардс просто очередной расфуфыренный идиот, у которого слишком много денег, вот и вся его связь с герцогом и компанией. Я повернулся к брэквелу и поклонился вместо извинения. Не сочтите за неуважение к вам и леди Кларе. Тот кивнул в ответ, и на губах у него появилась легкая рассеянная улыбка. Конечно. Подозреваю, что бостонец далеко не так прост, как тебе кажется, братец. Заметил старый, быстро оглядываясь через плечо. Убедившись, что никто не целится ему в спину, он продолжил. Эдвардс будто бы не на своем месте. В обществе высокородных англичан вроде герцога, Клары и нашего друга, мистера Бреквилла. Правда? Тем не менее, старик относится к нему как к закадычному другу. Можно сказать, как к родному. Хотелось бы узнать, почему. Может, он расположил к себе старикана своим искрометным юмором и добродушной натурой, предположил я. Густав закатил глаза. Нет, Отто! Вмешался Бреквилл, и в его голосе зазвучала нотка усталого отчаяния. Посмотрев на парня, я увидел, что он горестно качает головой. Эдвардс добился расположения его светлости увесистым счетом в банке и своими амбициями. «Я понимаю, о чем спрашивает ваш брат, и могу все вам рассказать». «Ну, если вам не трудно...» Я снова повернулся к окну. «А ты, Густав, куда?» Но заканчивать вопрос не было смысла. Старый исчез.